Глава 35. Полчаса спустя стражники вернулись снова с длинной кандальной цепью. Подошли к клетке, из которой вытащили Сепатова, и где нашли обгрызенную кость. Молча сунули тяжёлые кони цепи между прутьев решётки и бросили в шерахнувшихся узников. издруг тюремщика в общую камеру, позвякивая поползло звиньистое тело с толстыми кольцами и полукольцами, уродливых металлических наростов. Цепь улеглась на грязный пол, свила, свернулась подобно ржавой змее, обвешанной железными побрякушками. Всё подземелье притихло, подавлено, испуганно, настороженно, лишь шелестели в мраке еле слышные перешёптывания, как на похоронах. происходило что-то необычное, что-то по-настоящему ужасное. Дипльд Хмура наблюдал за происходящим. Рядом к разделительной решётке прильнул Мартин. Соседка, казалось, не дышал от страха. "Эй", шёпотом позвал его бальзграф. "Зачем эта цепь? Сейчас уведут". Ещё тише ответил тот. "Всю клетку. Куда?" Отсюда один путь к Лебеусу. Куда? Ну за что? За то, что вы отдали им свою пищу, вашу светлость, за то, что они её приняли. Помедлив немного, Мартин добавил. Такого раньше не было. Раньше никто ни с кем здесь не делился. Вообще-то я и не думал делиться, насупился Дипольд. Я просто вышвырнул то, что мне не нужно. Это нужно было им. Вот в чём дело. Вretли их разговору больше смахивающе на беззвучное рыбье шевеление губами. Доносился до ушей стражников, а если и доносился, тюремщики всё равно не обращали на них внимания. Ну и если на то пошло, то меня следовало бы наказать первым, заметил Фальзграф. Здесь наказывают только смертью, ваша светлость, или кое-чем похуже, уже после смерти. Вы же смею надеяться, пока нужны господину маркграфу живым. А эти вот нет, они вполне сгодятся и мёртвыми. Мастеру Лебиусу. Пока нужны, подумал дипольцславный. Пока, а потом, потом он тоже вполне сгодится мёртвым мастеру Лебиусу. Фальцграф сжал зубы и кулаки, заставляя себя успокоиться. Бежать, билось в голове. Бежать, бежать, бежать, бежать. При первом же удобном случае, при первой же возможности неустрашимому гинскому фольцграфу Дипольдуславному вдруг сделалось страшно, так страшно, как никогда раньше, незнакомое отвратительное чувство. Надеть. Пролаял команду начальник стражи. Бередач в селезе обращался к кузникам соседней клетки, и его обнажённый клинок указывал на цепь. Всем надеть. "Ну, господин!" раздался чей-то надтреснутый голос, слабый, плаксивый, одинокий. Живо рявкнул тюремщик, и голос умолк. Пожалуй, это была единственная попытка приперительства, но её пресекли в самом начале. с непостижимой добросовестностью обречённых несчастные загремели цепью. Кандалы на себя они надевали сами, при необходимости помогая друг другу. Факелы светили ярко, и депольт видел всё в малейших деталях. Кандалы были особыми, невиданными фользграфом ранее: свёзками по три разомкнутых кольца с частыми зубьями внутри и снаружи, кольцо повыше для шеи, два поменьше для рук, для запястий. Нехитрый механизм на тугой пружине намертво защёлкивал замок. Едва одна часть кольца входила зубьями в пазы другого. Зубья регулировали и ширину кольца. Чем сильнее сдавишь, чем больше зубцов утопишь, тем уже, тем туже получится. Если в кольце не оказывалось ни руки, ни шеи, одно полукольцо просто проходило сквозь второе, чтобы при следующем обороте заново поймать, зацепить, защёлкнуть и заковать то, что кажется между ними. А уж после этого, высвободить жертву из щелкающих колодок, могли ж ключик тюремщика. Не нужно, ваша светлость, Это или что-то вроде этого, прошипел Мартин за спиной Дипольда, когда фальзграф звякая собственными кандалами шагнул к клетке слева. Зачем жегал? Да затем. Соседи послушно защёлкивали зажимы, зажимали себя в зубастые тиски кандальных колец, и эта тупая, безысходная покорность узников, догадывавшихся, конечно же, о бугатовной мучисти, не могли они не догадываться. Однако влеззавших в ошейники и наручные кандалы бесило фальцграфа. Ещё причина была ещё. Он чувствовал нет, не жалость. Этих зверу людей, скута человека в дипол не жалил ничуть. Тут другое чувство, острое и вопиющее несправедливости, неправильности происходящего. Ещё было самое главное, острое желание любым словом, поступком, действием до да хоть чем-нибудь стряхнуть собственный страх, противный, липкий, вязкий, засасывающий, давящий, и не очень-то спешивший убираться во своеясе, чтобы не сгинуть в нём, в этом страхе, чтобы не потерять, не утратить себя ни сейчас, ни впредь. В нарастающем ужасе заточения следовало доказать рижде всего самому себе доказать, что диполь славный, несмотря на пережитое, остался столь же славен и бесстрашен, каким был всегда. Нужно было заглушить страх. И эй, с вызовом бросил фальсграф тюремщикам. Они не виноваты. Слышите? Его не услышали, его не слушали. Никто, ни стража, ни заковывавшие сами себя узники, да что там? Таким говори не говори, кричи не кричи, а толку не будет. Надев кандалы каждый из смертников, развнет, разве имеются ещё какие-то сомнения на этот счёт. Подходил к запертой двери, сам подходил и тянул следующего. Стража проверяла, крепко ли сжимают тущие шеи самозащёлкивающиеся кольца ошейников, хорошо ли впечатался в кожу зубчатый металл на запястьях. Не хитрил ли кто, не попытался ли обмануть? Нихитрил и не обманывал никто. На это обречённых и смирившихся не осталось ни сил, ни воли. Зато злой ненависти хватило на кое-что иное. Когда с надсадным лязгом открылась дверь, узники покидали свою тесную камеру, прокляная неизменноваграфа Вовси, ни его магиера, ни стражников с алебардами и факелами, а соседа из одиночной клетки справа, дипольдагинского по прозвищу Славный. Еву и только Еву проклинали сейчас уходящая заподачку, которую сами же и выклянчили. Недобрые прошепленные слова звучали не громко, вполголоса, но всё же вполне отчётливо. Ведь скованных людей, окончательно утративших свою волю и полностью подчинённых воле чужой, угнетало неимоверно. Что-то нехорошее шелохнулось в душе Гинского полцграфа, тревожное что-то, похожее на панику. и недозревшее прозрение, смутное, неясное, будто его тоже уже ведут куда-то на невидимый, неощущаемый пока цепи. Грымхнуло, закрываясь дверью жилища, и факелы больше не светят, и тишина прежняя, гробовая. Его ведут куда-то. Диполь вздрогнул, тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ох, и мысли, однако. А Весероноваты ещё лишь от рассветка. Не так уж и долго он пробыл в плену. Фальцграф огляделся. Кругом было темно и тихо. Привычно темно и непривычно тихо. Удобные кандалы. А вдруг подолгулос Мартин. Видимо, от того, что опасность прошла стороной, соседа тянуло поговорить, о чём угодно, лишь бы не молчать. Ну, те кольца, что на цепи, мастер Лебеусо придумка. Защёлкиваются легко, держат цепко. Коли попал в такие, не вырвешься. Удобные, говоришь. Медленно повернулся к соседу Дипольд. Для кого? Для стражников, разумеется. Хлопая одним на два ука веком, ответил Мартин. В его голосе прозвучало искреннее удивление. Потом бывший часовщик увидел глаза фальзграфа, и удивление сменилось испугом. Мартин отпуст на сколько мог. Выпустившую клетку слива, больше никого не загоняли. Агинскому фальзграфу в скуре принесли еду. Ещё, вне очереди, вне заведённого порядка, целую корзину знатного пленника в марграфской тюрьме явно не собирались морить голодом. Может, кормят на убой, зато кормили его теперь не с пола, как пса, а как человека. В этот раз угрюмый раздатчик просунул между прутьев решётки и аккуратно поставил на прилую солому медное блюдо, большое, не помятое, чистое даже, и лишь потом выложил на блюдо пищу, много с горкой, прямо ни тюремщики, а прислуга на перу. Стража молча удалилась. Индипаль улыбнулся. Это начищенное блюдо на грязной соломе было его первый, пусть маленькой Но всё же победой, которую следовало отпраздновать. К тому же, Мартин прав, голодать здесь неразумно. Пока имеется возможность, следует накапливать силы, только не для того вовсе, чтобы подольше протянуть в заточении, по другой причине, потому что обессиленный узник в схватке с тюремщиками не победит и далеко не убежит. Из таких соображений принимать пищу из рук врага не зазорно. Тем более, если врек не пытается накормить силой, как тогда в повозке с голимом. Еди польдыел, не спеша со вкусом, запивая пищу не водой и даже неплохим вином из фляги в плетёной корзине, похожая опять целебная гинская. Ел, стараясь не обращать внимания на вонь вокруг и не смолкающую завеселивую бранист темноты. Никто из заключённых больше не просил поделиться. Наругались все страшно.